А в Аризоне ни разу. Я же тебе говорил, кодекс Запада, эти пятеро старичков хотят усадить тебя на сковородку. Если мы не отстоим тебя перед присяжными, тебе крышка. Могу дать 90 против одного. Сколько человек было признано невиновными постоянным составом присяжных в Аризоне? Двое из 14. Шансы не из лучших. Девинс обнажил зубы в своей кровожадной улыбке. «Следует отметить, — сказал он, — что один из этих двух находился под защитой вашего покорного слуги. Он был виновен, как смертный грех, лойд совсем как ты. Если меня признают невиновным, они ведь не могут привлечь меня снова, а? Ни в коем случае. Так что либо все, либо ничего». «Да». «Черт», — сказал лойд вытирая лоб. «Раз ты понял ситуацию, — сказал Девинс, — и понял, на чем будет основано наше сопротивление, то перейдем к делу. Ты сказал мне и полиции, что ты...» э -э Он достал из портфеля бумаги, посмотрел их и выудил нужный лист. «Ага, вот оно. Я никого не убивал. Всех убил Паук. Это была его идея, а не моя». Паук был чокнутый, и, по-моему, это большая удача, что он подох. «Да так оно и есть!» «Ну и что?» — сказал лойд опасливо. «А то, — сказал Девинс, — что ты боялся паука Фримена. Ты боялся его?» «Ну, не совсем так». «Ты боялся, что он тебя убьет?» «Да, но боялся до ужаса!» «Поверь в это, Сильвестр!» лойд нахмурился. Он выглядел как старательный студент, который никак не может ухватить смысл услышанного. «Не позволяй мне вести тебя, лойд сказал Девинс. «Я не хочу этого. Тебе может показаться, что я хочу представить дело так, будто Паук все время был под действием наркотиков». «Но он действительно был под кайфом? Мы оба были». «Нет, ты не был, а он был». А когда он нахмурился, он совсем сдвинулся. Парень, да ты, пожалуй, прав. В памяти Ллойда возник призрак паука Фримена, который весело завопил «Но!» и выстрелил в женщину, стоявшую у прилавка. И он несколько раз угрожал тебе оружием, когда... Нет, он никогда угрожал. Он сказал, что убьет тебя, если ты не будешь ему помогать. у меня был автомат. Я уверен, — сказал Девинс, пристально глядя на Лойда, — что если ты хорошенько пороешься в памяти, то вспомнишь, как Паук сказал тебе, что автомат заряжен холостыми. Вспоминаешь?» «Ну, когда вы мне об этом напомнили. И именно ты был удивлен больше всех на свете, когда из него стали вылетать настоящие пули, верно?» «Точно!» — сказал лойд и энергично кивнул. «Меня чуть удар не хватил. И ты уже собирался направить автомат на Паука Фримена, когда его пристрелили, избавив тебя от этой необходимости?» лойд посмотрел на адвоката с зарождающейся надеждой во взгляде. «Мистер Дэвинс», — сказал он чрезвычайно искренне, «именно так и было дело». Глава двадцать четвертая. Ник Андрос одернул одну из занавесок и выглянул на улицу. Отсюда, со второго этажа дома, который раньше принадлежал Джону Бейкеру, просматривался почти весь город. На главной улице никого не было видно. Жалюзи на окнах всех основных учреждений были опущены. Посреди дороги сидела собака. Бока ее раздувались... и изо рта выходила белая пена. В восточной канаве лежал труп еще одной собаки. Он задернул занавеску и подошел к проснувшейся женщине. Джейн Бейкер была вся обложена одеялами, так как пару часов назад у нее начался приступ озноба. Теперь с ее лица струился пот, и Ник с удивлением заметил, что в некоторых местах ее тонкая ночная рубашка пропотела насквозь и стала прозрачной. Но она его не видела, И он подумал, что в данной ситуации ее частичная ногота едва ли имеет значение. Она умирала. «Джонни, принеси таз! По-моему, меня сейчас вырвет!» — закричала она. Он вынул таз из-под кровати и поставил перед ней. Но она дернулась, и он упал на пол с глухим грохотом, который Ник не услышал. Он подобрал таз и держал его в руках, наблюдая за ней. «Джонни!» — вскрикнула она. «Не могу найти коробку с иголками и нитками! Ее нет в шкафу!» Никогда еще ему не приходилось так горько сожалеть о своей немоте, так как в последние два дня Брейсмен, методистский священник, был с ней 23-го числа, когда пришел Ник. Он читал ей Библию в гостиной, но было видно, что он нервничает, и ему не терпится уйти. Легко было понять, почему». Жар придал ее внешности какое-то розовое, девичье свечение, которое никак не вязалось с ее горем. Возможно, священник боялся, что она заразит его, но, скорее всего, он просто стремился поскорее забрать семью и уйти через поля. Новости быстро передаются по маленькому городку, и многие уже решили уйти из Шайо. После того, как около двух суток назад брейсмен ушел, Все превратилось в какой-то кошмар наяву. Миссис Бейкер стала хуже, настолько хуже, что Ник боялся, как бы она не умерла до захода солнца. К тому же он не мог быть с ней постоянно. Он принес заключенным ленч, но Винс Хоган был не в состоянии есть. Он бредил. Майк Чайлдресс и Билли орнер хотели, чтобы он их выпустил, но Ник не мог заставить себя сделать это. И дело было не в страхе. Вряд ли они стали бы терять время, мстя ему за свои обиды. Они поспешили бы сбежать из Шайо вместе с остальными, но у него было чувство ответственности. Он дал обещание человеку, который уже умер. Наверняка, рано или поздно, патрульная служба штата возьмет дело в свои руки и заберет их отсюда. В нижнем ящике письменного стола Бейкера он нашел кобуру с револьвером 45-го калибра и после некоторого колебания надел ее себе на пояс. После полудня, 23 числа, он открыл камеру Винса и положил ему на лоб, грудь и шею по пакету со льдом. Винс открыл глаза и посмотрел на Ника с такой молчаливой и отчаянной просьбой о помощи, что Нику внезапно захотелось что-то сказать ему, что-то, что могло бы принести ему хотя бы секундное облегчение. Пока он заботился о Винсе, Билли и Майк не переставали кричать. Когда он поднимал голову, он мог прочесть у них на губах различные фразы, сводившиеся к одной единственной просьбе. «Пожалуйста, выпусти нас!» Ник старался держаться подальше от них. Он уже знал о том, что паника делает людей опасными.